Мич выпил еще. Потом Байер поднес к губам кувшин и запрокинул голову. Остальные почтительно за ним наблюдали. Будь я трижды проклят, если он не выпьет все до дна, пробормотал Мич. Только я бы на твоем месте побоялся так много пить. Это все голова проклятая. Байер опустил кувшин и передал его Хабу. «Я все думаю, может, мне от спиртного лучше станет». «Док сделал слишком тугую повязку», — сказал Хаб. «Хотите, мы ее немножко ослабим?» «Не знаю». Байерт закурил сигарету и выбросил спичку. «Пожалуй, пора ее снимать. Поносил и хватит». Он поднял руки и начал возиться с бинтом. «Ты ее лучше не трогай», — предостерегающе заметил Мич. Но Байерд продолжал распутывать повязку. Потом сунул пальцы под бинт и изо всех сил его дернул. Один из негров нагнулся вперед, разрезал бинт карманным ножом, и все смотрели, как Байерд сдирает и выбрасывает повязку. «Зря ты это сделал», — сказал Мич. Оставьте его, пускай снимает, если хочет. — Он уже здоров, — сказал Хаб. Забрался в автомобиль, зажал между коленями кувшин, и Байерт развернулся. Песчаная дорога зашуршала под широкими шинами, и, осыпая, стала подниматься в лес, где обманчивые лунные блики дрожа растворялись в туманных далях перемежающихся узорах света и тени, мягкой флейтой релись голоса невидимых, непонятно откуда взявшихся казадоев. Выйдя из леса, дорога пошла под уклон среди бесшумно осыпающихся песков. Они свернули в долину и поехали в сторону противоположную городу. Автомобиль несся вперед под сухой свист закрытого глушителя. Негры тихонько переговаривались между собой, и временами сзади вспыхивал их мелодичный смех, который словно клочки бумаги уносило ветром. Они миновали железные ворота, безмятежно спящий под луной среди деревьев дом Байерда, безмолвную коробку станционного здания и стоящую на запасном пути хлопкоочистительную машину под металлической крышей. Наконец, дорога стала подниматься на холмы. Она была ровная, извилистая и пустынная. И когда Байерт увеличил скорость, негры умолкли. Впрочем, они ждали от него и не такого. Еще дважды автомобиль останавливался, и все выпивали. А потом с вершины последнего холма они увидели новое скопление огней, напоминавшая нитку чёток в глубокой впадине, по которой проходила железная дорога. Хаб снял крышку фильтра, и они выпили снова. По улицам, точно таким же, как их в родном городе, они медленно подъехали к точно такой же площади. Толпившиеся на площади люди оборачивались и с любопытством провожали их взглядом. Автомобиль пересек площадь, поехал по другой улице между широкими газонами и занавешенными окнами, и вскоре за железным забором в глубине двора среди серебристо-черных деревьев перед ними возникли ровные ярусы ярко освещенных окон, словно гирлянды четырехугольных фонариков, подвешенные среди ветвей. Здесь в тени они остановились. Негры вышли из автомобиля, и двое вынули контрабас и гитару. Третий держал в руках тонкую трубу, и на ее глазированных клапанах блестел и переливался бледный лунный свет. Все трое стояли, склонив друг другу головы, тихонько переговаривались, и, касаясь струн, извлекали приглушенные жалобные аккорды. Потом один из негров поднес губам кларнет. Это были старинные мелодии. Некоторые отличались замысловатой сложной формой, но в исполнении это терялось, и все они становились простыми, жалобными и протяжными. Густые печальные звуки плыли по серебристому воздуху, замирая и растворяясь в обманчивых лунных просторах. Потом негры заиграли старинный вальс. По испещренному бликами газону к ограде подошел цербер колледжа. Он прислушался и облокотился об ограду. Грузная тень среди множества других теней. На противоположной стороне темной улицы тоже стояли слушатели. Какой-то автомобиль подъехал, затормозил у обочины и выключил моторы фары. А в освещенных окнах на всех этажах Появились окруженные сияющим ореолом головы, похожие друг на друга, женственные, далекие, нежные и божественно юные. Негры сыграли дом, милый мой дом, и когда грустные мягкие звуки затихли, до них донеслись легкие хлопки тонких девичьих ладоней. Потом меч своим приторно-сладким тенорком Спел песню «Доброй ночи, леди». И юные руки захлопали смелее.